Глава 31. Нападение. Из города в аэропорт бронированный Фольксваген мчался в сопровождении пяти полицейских машин. Над Франкфуртом висела тяжёлая туча, там громыхала гроза и шёл проливной дождь. А на половине пути, как будто ножом отрезала дождевую полосу, стало солнечно. Дорога лежала чистая и прямая, как стрела. Стекло машин быстро высохло. Аэропорт, сияющий громадой, встретил их. Ворота в условленном месте были распахнуты. Затянутые в мундиры полицейские откозыряли промчавшемуся эскорту и проводили его взглядами. Volkswagen лихо подкатил под огромное серое брюхо Boeing. Заместитель начальника полиции города Генрих фон Клейст доложил начальству, что груз доставлен в аэропорт и погружен в самолёт. Погрузка в это время заканчивалась. Каждый ящик с валютой охраняли двое полицейских. Наконец двери были захлопнуты, люки задраены. Пассажирский салон ярко осветился. В дальнем конце его, слегка затемнённом, возле ящиков с валютой застыла охрана. Боинг тяжело пробежал почти всю взлётную полосу, не хотя оторвался от земли и взял курс на восток. Водитель-инкассатор Иван Мостовой в эту ночь спал плохо. Ссоры с женой и дочерью окончательно доконали его. Они не смогли найти общий язык по простому вопросу, хотя два эти существа составляли смысл его жизни. Нет, была ещё внучка. Как раз из-за неё и разгорелся спор. Получалось, что вся женская часть семьи ополчилась против него. Дочка в третий раз выходила замуж. Если два первых мужа были соотечественники, правда, один азербайджанец, но осевший в Москве, то третий вообще оказался французом. Дочка от первого брака, пятилетняя Настенька, унаследовала от погибшего в Чечне отца лейтенанта пронзительно синие глаза, светлые кудрявые волосы и добрый спокойный нрав. Как уж там он сражался в Чечне со своим спокойным характером и неторопливой повадкой, Ивану Мостодовому было неведомо. Наверное, дома проявлялись одни стороны характера, а в бою другие, потому что орден мужества остался в семейной шкатулке. Что теперь о нём? Француз уезжал в Париж и хотел забрать не только жену, но и Настеньку. Действовал он, конечно, по указке дочери, которая умела крутить мужиками и заставляла выполнять все её прихоти. Как ей это удавалось, мостовому было непостижимо. Иногда, глядя в родное, знакомое до мельчайших подробностей лицо дочери, он вдруг улавливал такую отчуждённость, словно общался с совершенно незнакомым человеком. Вот за этой неведомой чертой и лежала та загадочная часть её души, которая позволила ей не сломаться от горя, когда погиб первый муж, закончить образование, вертеться в непонятных ему сферах бизнеса, откуда неожиданно явился второй муж, а после короткого перерыва и третий. Муставой не так переживал предстоящий отъезд дочери, хотя и было грустно, Но потеря внучки для него вообще была невообразима. Что такое не общаться с ней ежедневно, а видеть раз в пять лет? Конечно, потеря. Настенька будет другая и жизнь другая, и он сам выйдет в стираж, и уже не сможет так чувствовать и любить, как сегодня. Не признаваясь никому, он внутренне считал, что знает об очередности предстоящих событий до мельчайших подробностей. И его ужасала картина, когда он дряблый и немочный будет встречать из Парижа повзрослевшую внучку, которая уже не одарит его ни солнечной улыбкой, ни ласковым словом, а будет с удивлением взирать на ставшего чужим старика. Поэтому он решительно воспротивился тому, чтобы дочь забирала в Париж Настеньку, говорил, что ей надо жить и учиться в Москве, а Европа от неё не уйдёт. Жена и дочь стояли на другом. Говорили о европейском образовании и европейской культуре, о необходимости жить по-человечески, как будто собственную нынешнюю жизнь они человеческой не считали. Жена почему-то тоже поддерживала дочь и говорила, что семья должна быть единой. Подумай о будущем, Настеньки, кричала она. Желание самой Настеньки при этом не учитывалось. Её даже не спрашивали. Мать привыкла разговаривать с ней ледяным тоном и требовала безусловного повиновения, как многие молодые мамаши, жаждущие власти и подчинения. С мужиками у неё это получалось хорошо. А вот за внучку Иван каждый раз переживал. В конце концов, в разгар спора с женой и дочкой он тоже сорвался на крик. А вечером Настенька подкралась к нему и прошептала: "Дедушка, я тоже не хочу уезжать. Я спрячусь". Иван погладил жёсткой ладонью доверчивую светлую головку и проговорил тихо, от защепавших в носу слёз: "Как же ты спрячешься?" "А я закроюсь одеялом с подушками, и они меня не найдут". Утром дочь, придав своему голосу примирительные нотки, сказала отцу, что будет присылать ему каждый год вызовы, чтобы он приезжал в Париж и мог видеться с Настенькой. Ивану этому не поверил и поэтому махнул рукой напоследок: "Не нужны мне ваши парижи". В 9 часов он был уже за рулём. Жена в этот раз не смогла проводить его и не сказала своих обычных напутственных слов: "Береги себя". Она считала профессию Ивана очень опасной и говорила, что не дождётся, когда он выйдет на пенсию. А чего ждать до пенсии, когда надо жить сегодня и не лишать себя радости, и не увозить Настеньку в другой неведомый мир. Сам он считал, что опасность его профессии сильно преувеличена. За всё время работы в качестве инкассатора он перевозил немалые суммы, и ничего Было всего одно нападение. Правда, при этом осталось на мостовой пять трупов. Но ведь однажды, и было это давно. Сегодняшний рейс был связан с небывалым количеством денег 5 млн евро. Но уже в силу этого охрана и защита были задействованы в таком объёме, что гарантировали безопасность. Гораздо опаснее перевозить малые суммы практически без защиты. А тут, от самого большого милицейского начальника до самого малого, все нацелены на обеспечение безопасности. Ведь престиж московской милиции здесь задействован, да и генералы из министерства держат руку на пульсе событий. Жена ещё не пришла с ночного дежурства, и мы с тобой сильно пожалел, что они не смогли перекинуться на прощание ни одним словом. У них было правилом не возобновлять ссоры на другой день. Но, может быть, к лучшему, что они не встретились. Вечером легче будет найти правильное решение. А теперь вперёд. От Москвы до аэропорта его сопровождал только один милицейский УАЗик. Иван Мостовой слегка удивился, но подумал, что основная часть охраны уже сосредоточена в Шереметьеве. Подъезжая к аэропорту, ещё раз проверил оружие. Жизнь аэропорта всегда загадочна. Если в одной мудрой песне очень точно говорится, как провожают пароходы, совсем не так, как поезда, то уж в небо провожать это совсем особая статья. И волнений и тревог тут в миллион раз больше. Взлетают и садятся самолёты, иногда падают. Упадёт один из тысячи, а страхов и слухов не перечислить. Хотя всё тут зависит от возраста, привычек сердечных отношений. Иван в молодости собирался идти в лётное училище и ничто его не пугало не вышло ну что же здоровье подкачало почему-то у молодого парня вдруг поднялось давление которого он с роду не чувствовал медицинская комиссия не пропустила пришлось переквалифицироваться в управдомы как остап у бендору ну не совсем в управдомы Охранник самая модная профессия начала 90-х, водитель-дальнобойщик, тренер по самбо, инкассатор. Всё на пределе возможностей. И поездить пришлось, и полетать. А чтобы пожелал из своего опыта другу или сыну да ничего. И сыну судьба не дала, одна дочь. Второй ребёнок родился, но не уберегли в роддоме. Тоже была девочка. Иван Мостовой въехал в открытые ворота и остановился в условленном месте. Бойнка с Германии должен был прилететь через четверть часа, то есть, можно сказать, с минуты на минуту. Пока валюту не погрузили в анкосаторский броневик, можно было расслабиться. И Иван Мостовой стал наблюдать за тем, что завораживало его всегда с детских лет взлёт и посадка самолётов. Вот начал рулёжку тяжёлый анты. Четыре пропеллера, четыре сверкающих диска едва тянут эту махину по бетонным плитам. А ведь надо ещё и в небо поднять. Как? Тем временем зашёл на посадку древний Ил. Уже давно в Европе баражируют более современные машины. Да и отечественным конструкторам пора бы выдать что-то новенькое. Но даже по сравнению с современными моделями Наил приятно смотреть. Такой же стройный, такой же изящный, как был. Кажется, может сам без двигателей держаться в воздухе, в отличие от Антэя. Говорили, будто зарубежные фирмы пытались купить планер самолёта, именно планер. Двигатели у них самих хороши. Но наши почему-то не захотели продавать. Наверное, военную тайну берегли, известную даже диким попасам. Теперь, наверное, жалеет. Иван закурил и поморщился. От дикого звона и воя заложило уши. Стоявший неподалёку другой старик-красавец, ту, Иван видел его на том же месте неделю назад. Включил двигатели и начал рулёжку. А Иван, глядя на истёртые и знакомые формы, подумал было, что этот изящный старичок уже предназначен на металлолом. Хороши были наши самолёты, подумал Иван. Но пора бы дать миру и что-то новенькое. Впрочем, и на новеньких самолётах Иван уже не захотел бы летать. Давно прошли азарт и тяга к небу, и слишком много аварий. Может их и раньше было столько же, но пресса не писала, телевидение не показывало. А теперь чуть что сразу известно всем. Когда Ивану спрашивали про его отношение к Аэрофлоту, он любил рассказывать один и тот же старый анекдот. Пассажира, который со страхом летит в самолёте, успокаивает джентльмен, сидящий в соседнем кресле. Вы напрасно волнуетесь, говорит он. В наше время летать гораздо безопаснее, чем ездить, например, в автомобиле. Недавно мой знакомый ехал по пустынному шоссе и погиб, потому что ему на голову свалился самолёт. Этот анекдот опять вспомнился Ивану, когда он наблюдал муравьиную суету аэропорта. Пусть летают и пусть сядется, но без меня. С какой-то отрешенной легкостью подумал Иван. А я поживу подольше тут на земле спокойненько. Пройдясь для разминки вокруг машины, Иван продолжил свои наблюдения за аэропортом. Вот взлетел игрушечный Як-сорок с вицей пошел в небо. Зашел на посадку надежный Ил. Иван даже изпереживался. Показалось, что старик Илюшин клюнул носом и с трудом выровнялся. Может быть, показалось? Вибрация воздуха над расколённым аэродромом. Но Иван с трепетом проследил, как самолёт скрылся за возвышенностью. Может, и упал? Но на аэродроме никакой паники не наблюдалось. Потом Лёшин появился благополучненько на посадочной полосе с раздутым парашютом и медленно подрулил к зданию аэропорта. Докуривая третью сигарету, Иван Мостовой ещё пару тушек отправил в полёт и посадил парочку антев. У третьего, маленькой Аннушки, на взлёте явно задымил двигатель. Иван не поверил своим глазам. Но пузатенький самолетик, уменьшившийся в размерах, вдруг покачнулся, как тяжело раненный зверь, и свалившись на крыло, стал медленно падать. Иван не заметил, что кричит, не слыша себя. И издали до него долетел грохот взрыва и поднялся черный столб дыма. Завыли сирены, помчались машины, забегали люди. Только после этого Иван Мостовой опомнился и перестал кричать. Мозг его отказывался представить масштабы случившегося, но он почувствовал, что стал свидетелем необычайного события. Чернущий дым над местом катастрофы поднялся до самого неба, и в туче дыма появился долгожданный Боинг из Германии. На перекор всему он шел на посадку. Многолетняя привычка сработала. Иван мостовой забыл обо всем, что не было связано с работой. Проверил оружие, сел за руль. Потянулись томительные минуты. И вот Боинг огромным своим бортом загородил пол неба. Подали трап. Подъехала на УАЗике сопровождающая Ивана охрана. Выстроились как на параде. Метров за 200 подрулил и остановился трудяга Ил, на борт которого следовало доставить иностранную валюту. Куда-то в Среднюю Азию. Всё мимо, мимо. Муставой уловил знак охранника, подъехал и развернулся боком у трапа. Маленькая по сравнению с туловищем Боинга дверца распахнулась. Появились полицейские в иностранной форме, очевидно немецкой. Они выстроились наверху, как и наши, в ожидании драгоценной поклажи. Затем вынесли один ящик, потом второй. Выйдя из кабины, мостовой ототкнул замок задней дверцы своего пикапа и проследил за погрузкой. Российский охранник, подписав какие-то документы, козырнул немцам. Те ответили приветствиями, которых мостовой не смотрелся в кино. Резко открыв дверцу, рядом с ним уселся старший в охране белоголовый парень с пышной кудрявой шевелюрой. С начальственным видом кивнул. Получив команду, мостовой развернул машину с такой быстротой, что взвизгнули шины. Умел себя показать. У охранника сбилась фуражка на бекрень. Он ее поправил и поглядел на водителя. Мостовой дал газ и погнал машину к старенькому Илюшину. Ещё отъезжая от Боинга, он заметил промелькнувший трёхосный Урал, который загородил на какое-то время охранников от охраняемого груза. Потом точно такой же грузовик с нарощёнными бортами появился у Ильюшинского трапа, где ждали машину с валютой. В тот же миг не весть откуда взявшаяся Волга встала поперёк пути, и мостовой едва в неё не врезался. В момент появления Уралов он догадался, что это явление незапланированное, вынул пистолет. А когда перед носом мелькнула чёрная Волга, понял, что это налёт. Увидев нацеленный в грудь автомат, выстрелил первым. Нападавший вывалился под колёса. Начальник охраны судорожно лапал кобуру, пытаясь достать оружие. Мостовой выстрелил несколько раз в стекло, защищавшее водителя чёрной Волги, затем в заднюю часть салона. Он знал, кто бы там ни был, в ней находятся враги. В тот же миг из вражеской машины на него обрушился такой шквал огня, что его сознание светилось не больше секунды. Он уже не видел, как из Волги выскочили грабители в чёрных масках. Вихрастова начальника охраны выкинули на окровавленную аэродромную плиту, и пикап мостового вместе с валютой рванул на площадь. следом скользнула чёрная волга послышались запоздалые выстрелы но они уже ничего не могли изменить в судьбе ивана мостового вихрастова начальника охраны и грабителя в чёрной маске который лежал неловко подвернув руку и уткнувшись лицом в раскалённую бетонную плиту